«В путь!» «Да, в путь!» Именно так думал Ракитин, глядя за концы конца Волги, где виднелся голый мокрый лес обочины в серой пелене в унылого упорного дождичка. Он испытывал странное чувство, покидая Москву, щемящее двойственное чувство какого-то облегчения, забвения своих бед и вместе с тем отчетливого, горького одиночества никому не нужного в этом мире скитальца. Сидевший рядом Градов был полностью погружен в свои размышления, и, глядя на него, Ракитин внезапно осознал относительность как своего, так и иных человеческих несчастий и терзаний, ведь спутник его отправлялся сейчас, вероятно, в последнее путешествие. На военный аэродром они прибыли в обозначенное время, Но командир корабля, высокий худощавый брюнет по имени Марс, одетый в темно-синий летный бушлат без погон, долго раздумывал, вспоминая, очевидно, детали договоренности о принятии на борт посторонних гражданских лиц. «А!» — наконец произнес он. «Понял. Просили меня, верно. Но, к сожалению, сегодня ребята никак. Сегодня рейс напряженный». «Надо сегодня», — сказал Ракетин, засовывая в карман его бушлата 100 долларовую купюру. «Денег командир воздушного судна, однако, не взял». «Хорошо», — буркнул, — «попробуем, а расчет там, на месте». На лице летчика читалась какая-то нездоровая озабоченность. То и дело, он настороженно озирался, будто за ним кто-то следил, и по всему было видно, Что думал он сейчас о двух левых пассажирах, менее всего, угнетенный какими-то иными, куда более значительными проблемами и обстоятельствами? «Ждите здесь», — кивнул Ракитину на деревянную лавочку, стоящую при двери таможни. «Время придёт? Позову!» Ждать пришлось около получаса, по истечении которого все тот же озабоченный Марс, утирая под под козырьком фуражки, высунулся из-за двери таможенного зала и приказал, призывно махнув рукой, «Давайте, бегом!». Ракитин и Градов, уже начавшие нервничать в неизвестности отлета, незамедлительно приказу повиновались. «С тобой, что ли?» — кивнув на пассажиров, равнодушно спросил Марса пожилой лысый таможенник, восседавший за стойкой. «Мои!» «Осторожнее, понял?» — произнес таможенник загадочную по своему смыслу фразу и углубился в какой-то документ, лежавший на стойке. «Понял, понял!» — отозвался Марс угрюмо и подтолкнул Ракитина к выходу на летное поле. «Бегом, я же сказал!» «А, там пограничники!» «Бегом, пограничники!» У Ракитина по неволе родилось чувство, будто плановый вылет напоминает скорее бегство с места преступления. Во всяком случае, ореол некой таинственной спешки над процедурой наземной подготовки авиалайнера к путешествию ощущался довольно-таки отчетливо. Так или иначе... Беспрепятственно миновав кордон равнодушно отвернувшихся в сторону пограничников, путешественники вскоре разместились в креслах самолета, внимая визгу прогревавшихся двигателей. Вместе с ними на борту находились пятеро крепко сбитых ребят в десантной форме и черных беретах. Вооружены были ребята до зубов, словно летели к месту горячего боя. «Мы что, не могли воспользоваться цивильным рейсом?» — спросил Градов. «Взяли бы билетики, сейчас бы нам принесли горячий обед». «А как бы мы добирались до этого самого Поливанова?» — резонно заметил Ракетин. «А? А тут он нас и встретит. Здравствуйте! Я тот самый майор Класс». «Поглядим!» — пессимистически отозвался профессор. Самолет, пробежав по полосе, рванул ввысь, и вскоре растаяла позади сумрачная Москва, потерявшись в грязно-сером облачном ненастии. «Спасибо тебе, Саша», — внезапно произнес Градов, стиснув запястье Ракитина. «Не стоит», — отозвался тот. «Повезло как раз мне, ибо, как я уже говорил, мы любим сказки, но они не любят нас. А тут вот, это не сказка». «Действительность», — возразил Градов, «причем весьма невеселая и объективная, как ни странно». «Послушай», — сказал Ракитин, — «глупый вопрос, но он мучает меня. Скажи, Людмила, где она?» «Да, в мирах. Но тебе интересно наверняка другое. Суждено ли вам когда-либо встретиться, так? И ты можешь на это ответить? Я могу изложить свою точку зрения». Не претендуя на изречение истины, ну и видишь ли, скитаясь там, ты обретаешь иные ценности, иной взгляд на былое. А любовь, она тоже тлен. Любовь нет, ее иллюзия, да. Если хотя бы один любит, он обретет другого. Но порой, чтобы встретиться с чужим человеком, и это справедливый закон. Да. Подумав эхом, откликнулся Ракитин. «Это справедливо!» Они летели уже более часа, как вдруг из кабины пилотов с удрученным лицом вышел Марс. Подойдя к ним, постоял в раздумье, будто что-то намеревался сказать, но, не промолвив ни слова, с тяжелым вздохом двинулся дальше, в хвост самолета, где расположились крепкие ребята с оружием. После краткого совещания с боевой бригадой Марс вновь возвратился к Ракитину и, мрачно сопя, изрек. «Вот, душой чувствовать, нельзя было вас брать!» «А в чем, собственно, загвоздка?» — лениво поинтересовался Александр. «В чем, в чем?» «Все тюки за борт?» — донесся вопрос, заданный кем-то из членов вооруженного формирования. «Абсолютно! Все, все!» — с досадой подтвердил Марс. «Так, может, вы объясните?» — растерянно начал Ракитин, сердцем почувствовав недобрый поворот событий. «Объяснить?» — на лице Марса появилась какая-то нехорошая ухмылочка. «Что ж, знаешь, что такое шухер? А конкретнее нельзя?» «Ну, в общем...» — помялся тот. «Пришло сообщение, по радио. Ну, неважно, какое. Короче, в конце маршрута нас встретят серьезные дяди» то ли проверка, то ли стучок какой. И в Таджикистан самолет должен прибыть чистым. То есть на борту будет исключительно экипаж и задекларированный груз. Вот так. а а, -а парашюты дадим. Вы с ума сошли, произнес Ракитин, и осекся. На плечо ему легла чугунная лапа одного из лиц, одетых в камуфляжную форму, и хриплый, грубый голос поведал — «Ты не брыкайся, корешок. У нас большие сложности, и нам куда проще их решить безо всяких там парашютов. Спасибо, ты нам должен сказать, милок, усекаешь?» «Усекаю», — сказал Ракитин послушно. «Вот, спорить не надо, тем более с вооруженными силами, находящимися в состоянии постоянного боевого озлобления». «Обстоятельства хрен куда денешься», — резюмировал Марс, и, разведя руками в жесте сокрушенного извинения, покинул салон, отправившись обратно в кабину пилотов и, бормоча по пути свое сокровенное, «Вот же пронюхали твари! Вот же попали мы! Точно стук! Разбираться надо, точно!» «Вот тебе и твой класс!» — обернувшись к Александру, сухо прокомментировал Градов. Самолет, между тем, терял высоту, снижаясь. Люди в камуфляже занялись перетаскиванием к люку каких-то баулов, полетевших за борт, а после, вытащив из хвостового отсека парашюты, спешно начали натягивать их на себя, сноровисто манипулируя ремнями и защелками. «Вы идете первыми», — сообщил командир черных беретов Ракитину. «Но что там? Суша? Вода?» Александр пытался приторочить к поясу спортивную сумку с дорожными принадлежностями, что вызывало у воинов мрачные усмешечки. «Суша!» — последовал краткий ответ. «Брось авоську свою, дурак! Теперь... Так, кольцо видишь?» «Да». «Зажмуришь глаза, досчитаешь до пяти, медленно» и дернешь за кольцо, потом глаза откроешь. Но! Еще одно но, и парашют я с тебя снимаю. Они прыгнули в свистящую молочную бездну, сыро и холодно ударившую в лица, забившую рты, оглушившую и ослепившую. Ракетин, послушно досчитав до пяти, потянул за кольцо, и что-то резко потащило его ввысь — А потом наступила дивная кристальная тишина, словно хлопок раскрывшегося купола оборвал все звуки мира. Раскрыл глаза, увидев неподалеку от себя парашют Градова. Они парили в пространстве, насыщенном взвесью невиденного дождя, неуклонно спускаясь к какой-то серой однообразной равнине. Земля болезненно ударила Ракитина в ступни, повалив на бок. И он долго пытался отделаться от волочившего его по грязи парашюта, пока, наконец, таковое ему не удалось. Встал на ноги, глядя на приближавшегося к нему компаньона. «Ну?» — вопросил тот со скукой. «Доигрались!» Ракитин со вздохом оглянулся вокруг себя. Безразличное серенькое небо, утратившее высоту, сыпучая муть мелкого дождя, оцепенелая угнетенность природы. «Где мы?» Градов, выдернув каблук из вязко чавкнувшей почвы, косо провел им по прошлогодней стлелой траве, стирая глинистую жижу, передернул плечами от настойчивого промозглого ветра. Рядом черно и мелко ребила широкая река, такая же унылая и однообразная, как расстилавшаяся вокруг предвечерняя сырая степь. Ракитин всерьез, начиная испытывать неудобства от холода и дождя, поднял ворот куртки и наглухо застегнул молнию. Вот сволочи, сказал уныло. И за что они нас так везли? Наверняка какую-то контрабанду. Откликнулся Градов. После получили сигнал, что операция проваливается. Мы незаконные пассажиры, что тоже криминал. Вот так. — А это не твои там мутят? — Ракитин неопределенно указал пальцем себе под ноги. — Демоны. — Может, и они. — Знаешь, профессор кашлянул. а ведь этого-то я и боялся. Ведь как бы там ни было, а по большому счету я в последней жизни был огражден от жестокости мира, от всякого рода обстоятельств и превратностей. Я будто проезжал по нему в метель, дождь, град, в теплом, надежном автомобиле. — И вот автомобиль в кювете, — сказал Ракитин, — изувеченный напрочь. Шагай в слякоти и мраке, путник. — Куда только шагать? — Как куда? — На Памир. Или, по крайности, в теплый город Душамбе. — Подожди, давай все-таки согласно элементарной логике, — перебил его собеседник. Доберемся мы, скажем, до какого-нибудь города. А дальше самолет?» Ракитин взглянул на затянутое тучами неба. «Самолет? В этой глуши отыскать аэропорт? Ха! Хорошо, если бы здесь еще поезда ходили!» Сплюнул зло. «Какой-то Рок!» «Рок!» — отозвался Градов. «Есть судьба, доведенная до абсурда». «Да, насчет Рока ты прав. И в отношении, пожалуй, нас обоих. «Пошли к реке!» Ракитин пританцовывал от холода. «А дальше?» «И по берегу, по берегу! В каком, интересном направлении город? Слева, справа, прямо?» «Это я не в курсе», — с тоской ответил Градов. «Я сам знаешь, где хорошо ориентируюсь». «В грезах своих?» — вопросил Александр с натужным смешком. Скажем так, но так или иначе, тамошние пейзажи, рельефы и виды проецируются на данную реальную местность способом мне неведомым. Приблизившись к реке, остановились. Если требуется вплавь, то при нынешней температуре воздуха это прямо скажем, выбивая зубами неуемную дробь, молвил Ракитин. Но, в общем, не так все и ужасно. Мы приземлились, они приводнились. Уже большой плюс. Далее, перед нами, насколько я ориентирован в пространстве и времени, находится довольно известная историческими событиями Урал-река. Течет она аккурат в прикаспийскую низменность. Течение прослеживается. Так что вперед, ура! Огибая лиманы, заливы, запруды и прочие плотины. Небо постепенно заволакивала мглистая темнота. Край закатного небосклона был, будь-то небрежно, вымазан йодом. Дождь кончился, сменившись редкой снежной крупой, колко летевшей в лицо с косыми секущими порывами ветра. Подморозило, степь, подернувшись инием, сверкала, как наждак. «Как глупо!» — произнес внезапно Градов. «У меня было столько времени, а так ничего и не сделал. Вообще ничего!» «Не бы твои заботы!» — процедил Ракитин. «Хотя насчет забот... Нет, не надо!» Он остро мечтал о Шубе. «Почему же?» — хмыкнул Градов. «Пришла однажды женщина к Богу!» — поведал Александр. Вглядываясь в трудно уже различимые глинистые топки и проплешины. Ну и просит: дай мне, Боже, другой крест, а то уж больно тяжел мне мой. Вон поле отвечает Бог: Иди выбирай, там их много крестов. Выбирала она, выбирала. Один не поднять, другой неудобен. И вдруг нашла. Такой. Сам к спине льнет. Вот говорит, выбрала. Можно взять? Бери, отвечает Бог. Тем более. Это твой крест и есть тот самый старый. По моим наблюдениям, анекдот родился именно от притчи, отозвался на это профессор.